18. Волки не отставали от них и в последующие дни. Хищники по-прежнему держались на приличном расстоянии, поэтому выжившие не видели их, хотя и слышали вдалеке вой. Жустиньену казалось, что он чувствует их сзади, что звери вынюхивают их след, хотя это было технически невозможно. Вероятно, из-за такой близости выжившие были еще больше напряжены. Де Солер мечтал о солончаках Британии, и вскоре небольшая группа вышла на территорию торфяников. Пурпурные сарроцении рисовали на мху бордовые фрески, а слишком ранние комары, если не были заняты преследованием путников, исчезали в венчиках цветов. Поблизости рычали волки. Жустиньен удивился, что звери продолжали преследовать их на болотах, и с предосторожности зарядил пистолет. Каждый день он вспоминал свою прошлую вину и этого человека, которому не открыл дверь в тот последний день мая. Вспоминал он и кого-то другого из более отдаленных времен, того, чье имя пытался забыть. Иногда задавался вопросом, был ли алкоголь единственной причиной его проблем с памятью, или же свою роль сыграл тот удар по голове, полученный во время беспорядка в Париже. На болотах пурпур сарацений едва проступал сквозь туман. Пенни шла впереди легкая, как одна из тех фей, которые, как говорят, последовали за ирландскими рыбаками на Ньюфаундленд. Вероятно, она окончательно потеряла ботинки, потому что шла босиком. Жирный коричневый торф покрывал ее и пальцы ног. Она радостно напевала мелодию, и Жустиньену потребовалось несколько минут, чтобы узнать ее. Это была та самая песня, которую марсовой Жонас напевал за день до своей смерти. «Прекрати это, ладно?» — сплюнул Венер, От его обычного сочувствия не осталось и следа. Девушка-подросток, едва удостоив его взглядом, продолжила свою песню чуть громче, чуть резче. Венер схватил ее за запястье. «Ты замолчишь, да?» — в ответ она закричала. «Оставь ее, Венер! приказала Мари. Габриэль вытащил кинжал. Из глубины его горла вырвался рык. «А иначе что?» — ответил ботаник, поморщившись. «Ну же, будьте благоразумны», — ответила путешественница ровным голосом. Одной рукой она взвела курок. «Что ты собираешься сделать?» — с неожиданной злостью воскликнул Венер. «Убить меня?» — путешественница не успела ответить. Пенни уже вывернула Венеру руку, вонзив зубы в мясистую часть запястья. Венер вскрикнул, но все же удержал свою хватку. А тем временем Жустиньен краем глаза заметил в стороне силуэты, возникающие из тумана. «Волки!» — крикнул он. Пенни, наконец, вырвалась. Мари направила ружье в густую мглу. Венер быстро развернулся, на ходу вынимая пистолет, и выстрелил как раз в тот момент, когда первый зверь кинулся в атаку. Пуля угодила ему между глаз. Мари выстрелила следом, на ходу застрелив второго волка. Жустиньен последовал за ними, ранив еще одного хищника в бедро. Мария отбросила ружье и взялась за палецу. Два хищника, возникшие перед ней, обнажили клыки. Раскрученная палец в руках Мари издавала при вращении пронзительный свист. Стоявший сзади Венер перезарядил оружие и вновь нажал на курок. Один из волков с визгом отлетел назад, однако другие звери уже выходили из тумана, будто обретая форму и плоть из паучьих сетей мглы. Жустиньен очень быстро перезарядил свой пистолет. Позади него Пенни выкрикнула свой приказ, какой-то варварский и резкий слог на языке, которого молодой дворянин никогда раньше не слышал. С нечеловеческой скоростью Габриэль бросился к зверям, прыгнул на того, кто был ближе всего к молодому аристократу, укусил его за горло, вонзив зубы в густой мех и плоть под ним. Ясные глаза мальчика, непомерно увеличенные, сверкали, как осколки стекла». Изумленному Жустиньену показалось, что в этот момент вместо зубов у него выросли клыки еще острее, чем у волков. Одним хищным движением Габриэль вырвал еремную вену у зверя, которого оседлал. Волк рухнул. Габриэль в два приема проглотил свою добычу и механически вытер рукой кровь с подбородка. Остальные хищники окружили его, держась при этом на почтительном расстоянии, и медленно начали пятиться». Грудная клетка подростка казалась еще более впалой, а ребра стали особенно резко выступать, поднимаясь в такт прерывистому дыханию. Звери застыли, прижав уши. Габриэль облизнулся. Волки отступили. Габриэль кинулся за ними. «Позови его обратно!» — крикнул Венер Пенни голосом, надрывающимся от ужаса. В ответ девушка только усмехнулась. Жустиньен повернулся к ней. Она стояла на большом камне, позеленевшим от сфагнума, словно на постаменте. С ее ступней спадал торф, а юбка с каждым днем покрывалась все новыми колючками и репейником. Ее длинные грязно-светлые волосы свободно не спадали до середины спины, а корона из сарациней придавала ей странный облик языческой жрицы, царицы-варваров. Свирепое, беспощадное выражение лица делало ее намного старше. Жесткость во взгляде не была подростковой, она сама уже не была подростком. Она была столь же древней, как дикая природа, как мир и боги до появления цивилизаций, как магия до появления церквей. Она была юной, как весна и родники, вечной, как ночи и рассвет, лютой, как мороз и иней, сладкой, как цветы в бутоне. Осорванные сорванные сарациньи венке продолжали расти и нагло цвести. Презрительно фыркнув, Пенни забросила одну из своих длинных прядей за спину. «Иди ешь свои трупы, Венер!» Венер поднял пистолет, прицелился в девушку. Жустиньен бросился на него. Выстрел все равно прозвучал. Вернее, Жустиньен услышал два выстрела, один за другим. Ботаник вскрикнул. Жустиньен поднялся на ноги. Венер моргнул, его лицо исказилось от боли. Его очки слетели, когда они с Жустиньеном вместе упали в болото. Кость в его коленной чашечке, раздробленная пулей, пробила толстую ткань его брюк, отчего все вокруг пропиталось кровью. Несколькими шагами дальше Мари держала в руке свое все еще дымящееся ружье. Мари покалечила Венера, чтобы спасти Пенни, но та... Внезапно из тумана появился Габриэль, измученный, обезумевший, Запыхавшийся он бегом добрался до мшистого камня, на котором неподвижно лежала девушка. Габриэль нежно взял ее на руки. Лицо Пенни было в крови, а светлые волосы стали багровыми. Она потеряла столько крови. Габриэль погладил ее по щеке. Мари очень медленно подошла к ним, взяла запястье девушки, такое тонкое и хрупкое, пытаясь отыскать пульс, но тщетно. Она опустила глаза. Габриэль, издал протяжный стон, обращенный к небу, словно призывая в свидетели вселенную. Над болотом плыл сладковатый запах, тот самый, который у Жустиньена теперь ассоциировался со смертью и который его уже не удивлял. Они завернули тело пенитанс в ее толстый бушлат, а затем погрузили в торф. Жустиньен с удивлением почувствовал, как сжалось его сердце, когда он в последний раз повернулся спиной к девочке-подростку. Венер сделал себе шину из веток и лоскутков рубашки. Он оперся на плечо Мари и с трудом небольшой отряд продолжил свой путь. На болоте сарацине развернули свои венчики, словно воздавая последние почести юной ведьме, и насытились комариной трапезой.